Эпират, теперь послушай, что надо сделать дальше. Надо идти прямо к отцу Рамону. К отцу Рамону. Если мы пойдем в банк и отнесем столько одинаковых монет, там подумают, что мы ограбили игральный автомат. Надо пойти к священнику и все ему рассказать про больную собаку. Тогда он купит золотой подсвечник и благословит его. А может быть, упомянет тебя в воскресной проповеди. Значит, надо, чтобы ты был там. Был там Завтра ты возьмешь семь лишних монет И купишь себе на них приличную одежду Нехорошо, если ты явишься на праздник Одетый, как последний нищий Завтра я все сделаю И он сделал Купив огромный шейный платок И широкий пояс Щедро усаженный драгоценными камнями Сделанными из стекла Друзья одобрили его покупки Но В чем же ты пойдешь? У тебя ничего нет, кроме комбинезона Придется нам одолжить ему одежду Но ведь тогда мы не сможем пойти в церковь И это не наш подсвечник отец Рамон вряд ли скажет что-нибудь хорошее о, о нас В тот же день они отнесли сокровище к священнику Он выслушал рассказ о больной собаке И взгляд его смягчился И вот, святой отец, лежит эта хорошая собачка. А нос у нее совсем сухой. И глаза, точно бутылочное стекло, которое выбрасывают в море, лежит так и стонет, потому что ей больно внутри. Больно. И вот, святой отец, я обещал святому Франциску проработать тысячу дней и купить ему золотой подсвечник. Он ведь мой святой. И тут произошло чудо, святой отец Потому что собачка три раза вильнула хвостом И сразу начала поправляться Это ведь святой Франциск сотворил чудо, святой отец, ведь правда? Да, сын мой, это чудо сотворил наш добрый святой Франциск Осиский я куплю за тебя этот подсвечник не беспокойся пират очень обрадовался потому что не всякому по его молитве не посылается истинное чудо его друзья уже посматривали на него с некоторым почтением 5 долларов вырученные за вещи с катера давно уже жгли карман Дни они с пилоном купили 7 фунтов жареного мяса, мешочек лука, хлеб и большой мешок сладостей. Пабло и Хесис Мария принесли от Тарелли два галлона вина и не выпили по дороге ни капли. Это был банкет в честь пирата